Глава 26. О храбрости Клелии. Желание, когда отважная и мудрая женщина, благородная римлянка Клелия, пусть она и не отличилась ни в войне, ни на поле битвы. Случилось так, что римляне заключили мир с царем, который был их врагом, и обязались в качестве заложников отправить ему благородную Клелию и других римских знатных девушек. Когда Клелию взяли в плен, она полагала крайне постыдным, что столько знатных девушек сделались пленницами вражеского царя. Клелия, вооружившись отвагой и мужеством, обманула льстивыми увещеваниями и обещаниями тех, кто ее сторожил, и сбежала ночью вместе со своими спутницами. Когда они добрались до берегов Тибра, Клелия нашла коня, пасущегося в полях. Она никогда прежде не ездившая на лошади, села верхом без малейшего страха, помогла забраться на коня одной из своих спутниц и, не боясь глубоких вод реки, пересекла поток. Таким образом она перевезла всех, одну за другой, в целости и сохранности, доставив их в Рим, где передала родителям. Римляне высоко оценили отвагу этой девы, и даже царь, державший ее в плену, проникся к ней уважением. Чтобы увековечить память об этом подвиге, римляне поставили памятник к Лелии, изображавший девушку верхом на коне, и установили его на возвышении у дороги, которая вела к храму, где он и находился весьма долго. А теперь, когда мы завершили фундамент нашего города, нам следует возвести высокие стены, которыми он будет окружён.